А Русь Советская. Сахарову. Тот ураган прошел, нас мало уцелело, На перекличке дружбы многих нет. Я вновь вернулся в край осиротелый, В котором не был восемь лет. Кого позвать мне? С кем?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 И это я. Я гражданин села, которое лишь тем и будет знаменито, что здесь когда-то баба родила российского скандального пита. Но голос мысли сердцу говорит: "А помнишь, чем же ты обижен? Ведь это только новый свет горит другого поколения у хижи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 Вот вижу я воскресные сельчане у волости, как в церковь собрались, корявыми, немытыми ребями, они свою обсуживают жизнь. Уще вечер, жидкий позолотой заката брызгал серые поля, и ноги босые, как тёлки под ворота, уткнули по канавам то поля. Хромой красноармеец с ликом сонным В воспоминаниях морщиня лоб Рассказывает важно обуденным О том, как красные отбили перекоп. Уж мы его и этак, и рассэтак, Буржуя энтова, которого в Крыму, И клёны морщатся ушами длинных веток, И бабы охуют в немую полутьму. С горы идёт крестьянский комсомол, и под гармоньку на ялибе арьяна поют о гидке бедного Демьяна весёлым криком оглашая дол. Вот так страна, какова ж я рожна, орал в стихах, что я с народом дружен. Моя поэзия здесь больше не нужна.